Глава 5. Великая тренировка по владению демоническим мечом. Хорошо. Похоже, что с командой мистера Рэя мы разобрались, так что давайте сразу же перейдём к занятиям. Сказала Эмилия просто в прекрасном настроении, видимо из-за того, что Рэй стал лидером, как она и хотела. Сегодня мы проведём великую тренировку по владению демоническими мечами. Занятие будет практическим, так что попрошу всех пройти на арену. «Приглашённые преподаватели уже прибыли, так что попрошу без грубостей». Все ученики встали и покинули второе учебное помещение. «А нас?» – окликнула меня Миша, когда я пошёл. «Что такое?» «Ты знаком с Рэем?» «Странный же вопрос она мне задала». «Нет? А так показалось со стороны?» Миша кивнула. «Ты выглядел довольным». Но он достаточно занятный». «Но знал ли я его?» Кто-то из моих подчинённых должен был, как и я, переродиться. Не удивлюсь, если он окажется одним из них. Бывают разные виды реинкарнаций. Нередки случаи, когда при определённых уровнях владения магией основы воспоминания и силы переносятся не полностью. Но где-то в глубине души я его помню. Или же мы могли пересечься 2000 лет назад. «Эй, там, прибавьте ходу. Занятие уже скоро начнётся». окликнула нас издали Саша. «Ну, пойдём». «Ага». Мы вместе с Мишей продолжили наш путь. Придя на арену, ученики встали кругом вокруг кое-кого. В центре стояло и еще два демона. Первый из них был великаном, вдвое выше обычного человека. У него была темная кожа, массивные руки и ноги, здоровые мышцы и борода. Второй, пожалуйста, так не выделялся. У него были длинные черные волосы и пронзительный взгляд. Итак, великую тренировку по владению демоническими мечами проведут господин Гайос Анзам и господин Идор Анзо, из семи древних демонических императоров. Здоровяк — это Гайос, а длина это Идор, значит. Внешне почти один в один похожи на сотворённых мной демонов. Чувствую, что длины волн их магической силы похожи, но, вероятно, их основы и тела были подчинены магии слияния. Но даже так и не ожидал, что они придут. Господин Гайос, господин Идор, сегодня полагаюсь на вас». Эмилия поклонилась им, а затем ушла в угол арены, чтобы не мешаться. «Ха! Тогда вместо приветствия начнём кое с чего другого!» Сказал Гайо с дерзким тоном. Он поднял руку над головой, и в небе появилось несколько десятков магических кругов. «Столько же, сколько учеников!» Сказала стоящая рядом со мной Миша. «Вот как? Понятно!» Магическая сила собралась вокруг кругов, и из их центра появились лезвия мечей. «Что за... О, это же демонические мечи!» «Эй, погодите, откуда такая абсурдная магическая сила? Если они упадут, то...» Задрав головы вверх, ученики отступали в страхе, смотря на демонические мечи из магических кругов. «Ой, не двигайтесь, желторотики!» Раздался дерзкий голос Гайоса, и, вздрогнув от страха, ученики остановились. «Вот так! Вы должны стоять смирно, а иначе вы умрёте!» Гайос сжал кулак и за всех сил махнул им вниз. НАРЯ! крикнул он, и в ту же секунду демонические мечи дождём полились из магических кругов. Крики раздались по всей арене. Но никто из учеников не пострадал. Демонические мечи вонзились прямо возле их ног. «Ну-ка, схватили демонические мечи и вытащили их!» Участники боязливо взяли демонические мечи и резко напряглись. «А, не могу вытащить его! Что за... Он высасывает мою магическую силу!» «А, руки!» «Не могу оторвать от него руки! Помогите!» Вновь раздались крики отовсюду. «Хе-хе-хе-хе! Не орите, желторотики! Таковы демонические мечи! Истинный демонический меч убирает своего владельца! Если не покажете им соответствующую силу, то лишь навредите самим себе! Вложите магическую силу и покорите меч, а если не приложите всех усилий, то вы можете умереть!» «Хм... виду эти мечи не созданы магией, они их принесли с собой!» Должно быть, он мгновенно определил длину волны магической силы и выбрал демонические мечи, подходящие всем присутствующим здесь ученикам. Как вы все знаете, в Дальзагейде скоро пройдет турнир демонических мечей. Поскольку турнир определит лучшего мечника Дельхейда, на него соберутся участники со всей страны. И не такие несчастные желторотики, как вы, а по-настоящему выдающиеся личности. На него вам придется принести свои собственные демонические мечи, а иначе вас не допустят даже до участия в нём». Чтобы воодушевить учеников Гайо скрикнул. «Если хотите показать своё превосходство на турнире демонических мечей, то вы должны хотя бы эти вытащить. Если у вас это выйдет, я отдам их вам». По соседству с собой я увидел Сашу, которая, напрягаясь изо всех сил, пыталась вытащить демонический меч. Но, судя по всему, у неё ничего не получалось. «Ха, в чём дело, Саша? Не вытаскивается? Отстань!» Миша тоже пыталась вытащить меч, но, видимо, безрезультатно. Мечи — это не моё. Но у всех есть свои сильные и слабые стороны, независимо от уровня магической силы. По правде говоря, кольцо ледяного листа лотоса и ряса бессмертной птицы как магические артефакты намного лучше этих демонических мечей, но они могли без проблем носить их. Кстати говоря, Син мог использовать вообще любые мечи, но с другими магическими артефактами ладел не очень. Поэтому ему все проблемы приходилось уложивать мечом, и он довёл искусство владения ими до совершенства. «А ты, наверное, уже давно не притрагивался к демоническим мечам? Только не говори, что не можешь вытащить!» «Ха-ха-ха-ха! Знай миру шуткам, Саша!» Я взглянул на демонический меч перед собой. В тот же миг он сам вытащился и всплыл, словно подчиняясь мне. «Эй, смотри, с вытащил меч, даже не касаясь его!» «Как он это сделал, побере? побери! Едва в обморок не свалился, когда коснулся его!» «Он чудовище!» Я взял парящий в воздухе демонический меч. «На этом свете есть только один меч, который мне не вытащить». «А я была уверена, что ты скажешь ни одного». В мифическую эпоху был священный меч, которым обладал герой. Это был магический артефакт, выкованный выдающимся мастером людей, избранный пристанищем, духом меча и благословлённый богами, чтобы уничтожить меня. Его даже я не мог вытащить». Впрочем, даже в мифическую эпоху совладать с этим священным мечом мог лишь герой-канон. Возможно, Син тоже смог бы как-нибудь его вытащить, но проверить это нам возможности не выпадало. Ведь демоны изначально имеют плохую сочетаемость со священными мечами. Да и к тому же Син наверняка бы попытался не вытащить, а уничтожить меч, созданный, чтобы сразить меня. Ну а теперь я прямолинейно пошёл в определённом направлении. Эй, ты опять что-то задумал? Хм, похоже, Саша научилась довольно хорошо понимать меня. «Что ты? Просто сделаю скучное занятие немного более захватывающим». Я подошёл к Гайосу. «Хм, так легко вытащил демонический меч. Похоже, среди вас есть те, кто заслуживает внимания». Восхищённо сказал он. «Вы меня разочаровали. Услышав про великую тренировку по владению демоническими мечами, я ожидал увидеть грандиозное занятие, а в итоге получил скучную игру». Стоящая вдалеке Эмилия выглядела так, словно едва не спятила, услышав мои слова, Настоящий передо мной Гайос лишь с любопытством положил руку на подбородок. ха ха ха а ты весьма интересный парень, а? То есть, по сути, ты хочешь, чтобы я научил тебя обращаться с демоническим мечом в настоящем бою, да?» Гайос занёс руку высоко над собой. В нем образовался большой магический круг, из которого появился толстый огромный демонический меч втрое длинею самого Гайоса. Взяв его в руку, он без труда взмахнул им одной рукой. От поднявшегося давления ветра. Ученики отступили на несколько шагов: Кошмар, дело дрянь! Это же громаднейший демонический меч господина Гайоса! Граджи Если я правильно помню, им он разрубил горных ребят Нил ровно пополам. Такое уже и мечом-то назвать сложно. А чего вы еще ждали от Анаса? Но в этот раз он точно труп. Хм, чего и следовало ждать от семи древних демонических императоров? Они весьма впечатляющие. Но моя цель состоит не только в том, чтобы просто сразиться с ними. «Ну, ещё немного повеселиться». «Идор, хочешь тоже поиграть?» И Кликнул я длинноволосого императора. Тот в ответ бросил мне недовольный взгляд. «Хочешь сразиться сразу против нас обоих? Семи древних демонических императоров в одиночку? Что ты? Я тоже буду биться с партнёром?» Когда я сказал это, Гайос улыбнулся во всё лицо. «Прекрасно. Мы вместе выясним, насколько ты хорош в бою. А кто будет вторым?» Я взглянул назад. «Вон тот парень! Рэй Гранс Дори! Даже не попытавшийся вытащить демонический меч Рей, удивлённо взглянул на нас. «Ага, мы принимаем твой вызов! Остальные пусть разойдутся! А теперь мы покажем тебе, в чём заключается сущность демонических мечей!» Гайос вонзил громаднейший демонический меч Граджесион в землю, появился магический круг, растянувшийся на весь пол арены, после чего появился магический барьер, покрывший меня с Рэем и двух императоров. Ну и ну, появляются же раз в сто лет такие засранцы, не понимающие своего положения. Идор раскинул руки, развернулось два магических круга и из каждого появилось по одному демоническому мечу. Один был ледяным, а другой огненным. Ого, огненный демонический меч Зас и ледяной демонический меч Идос, так? Как интересно. Первый, если ранит, мгновенно обратит в пепел, а второй, заморозит, разобьёт взребезги. Я подошел к Рыю, стоящему перед вонzionным в земле демоническим мечом. Сам не понимаю, как так вышло, но похоже мне придется сражаться против семи древних демонических императоров. Все точно будет в порядке, спросил он у меня. Не волнуйся, это просто часть урока. Едва ли тебя убьют. Хорошо, если так? Сказал Рэй приятным тоном. Нехорошо, наверное, будет, если я выиграю, так? Ха-ха-ха-ха. А я-то думаю, о чем он волнуется. Так вот она что и все таки он весьма занятный. В эту эпоху почти нет демонов, которые стали бы так сильно задирать семь древних демонических императоров. «Можешь биться от всей души! С кем хочешь сразиться?» Рейв взглянул на императоров, активировав магические глаза. «С кем, говоришь?» «Давай вон с тем с огненным и ледяным мечами. Мне кажется, он неудобен тем, кто сражается одним мечом». «Ого, специально выбрал неудобного себе?» Я прочувствовал атмосферу и понял, что должен сделать свой бой хоть немного сложней. «Значит, уверен, что точно не проиграешь? Не иначе?» «Давай заключим пари. Кто первым одолеет своего врага?» «Тогда если выиграю я, ты возьмёшь меня к себе в команду. Как тебе такое?» Услышав это, я расплылся в улыбке. «Под любым предлогом хочешь ко мне, значит?» «Не ожидал от тебя такого энтузиазма. Я просто подумал, что это будет проще, чем сразиться с тобой напрямую на экзамене состязания между командами». Рэй схватил демонический меч и, естественно, вытащил его. А затем, размахнувшись со всей силой, метнул его водора. И Дор рубанул по нему огненным демоническим мечом, и брошенный меч мгновенно обратился в пепел. А я таки думал, побеждает тот, за кем первый ход. После этого Рей вытащил еще один соседний меч для учеников, а затем снова бросил его водора. Он тут же перешел на бег и стал вытаскивать и метать в императора один меч с другим. Демонический меч выбирает своего владельца. Вытащить так много демонических мечей, далеко не простая задача. Ха, лишь глупцы отвлекаются на поле боя. Гайос бесшумно зашёл мне за спину и замахнулся громаднейшим демоническим мечом Граджисионом. «Уклоняйся как следует, Желторотик!» Махнув Граджисионом с ужасающей мощью, он попал его гигантским лезвием прямо по моей голове. Давление от меча создало в полу кратер и подняло ураган пыли. «Что?» — раздался его шокированный голос. Остреё клинка громаднейшего демонического меча Граджи Сеона сломалось, столкнувшись с моей головой. «Плохо выбираешь цель, Гайос. Моя голова очень крепкая». «Настолько прочный, что... Я ведь одним ударом этого меча разрубил горный хребет. Так почему же?» Вело опустив демонический меч, я сказал. «Решил, что разрубить какой-то там горный хребет — это то же самое, что расколоть мою голову?» Испугавшись моей кровожадности, Гайос тут же отступил но в этот же миг он потерял меня из виду. «Куда он исчез?» «Ты так не паникуй, Гайос! Я всего лишь перешел на медленный шаг». Я рассек его ноги со спины, и он упал на колени. Теперь, когда его затылок был на подходящей высоте, я вцепился в него левой рукой. «Итак, посмотрим, насколько много ты помнишь». Я начал проверять поверхностный слой его воспоминаний, наложив магию источника Ревайт поверх Эви, но, как я и ожидал, в голове Гайоса не было имени Анус Волдигот. Если напрячь магические глаза и загнуть глубже, в бездну Гайоса, то можно увидеть две основы, как в общем-то я и предполагал. Первая Гайоса, чьи воспоминания я сейчас и изучаю. Вторая же, вероятно, принадлежит демону, подчиненному Аваса Дельхивии. Тем не менее, вернуться в прошлое воспоминание демона, чей источник неизвестен, невозможно. Впрочем, онова я и не ожидал, и я и не рассчитывал что-то здесь найти. Хочешь продолжить? Я отпустил его в затылок и приставил к шее демонический меч. «Я проиграл», — сказал Гайос с подавленным видом. После того, как один из семи древних демонических императоров объявил о своём поражении, арена взорвалась от восторженных возгласов.